Глава 69. Пользуясь случаем. История Тараэта. При обычных обстоятельствах тароэт никогда бы не стал поощрять бегство в безопасное место, предложенное парламентом. Он бы предположил, что агенты последуют за ними до самого этого места, а потому его эффективность будет спорной с самого начала. Но при обычных обстоятельствах с ними бы не было дока, чей краеугольный камень, разрубатель цепей, давал ему способность создавать почти идеальные иллюзии. Однако Док мог обмануть лишь тех, о чем существование он знал, в то время как иллюзии Тераэта, менее мощные, не требовали таких знаний. Учитывая все это, казалось маловероятным, что киланису удастся проследить за ними. Основатели были щедры и на защиту от предсказаний. Даже Тераэт допускал, что это казалось настолько безопасным, насколько возможно. Если у матери деревьев и было что-то, что можно было назвать трущобами, они отправились именно туда. Это был не столько бедный, сколько апатичный район, место для тех, которых не беспокоили фантастические детали, иллюзии и фантасмагория, которыми так славились Ване. Это были Ване, слишком поглощенные своими особыми, навязчивыми идеями, какими бы они ни были, чтобы обращать внимание на физическую эстетику, что было идеально. Пока они путешествовали под лесным пологом, солнечный свет, приветствовавший их прибытие, быстро померк. Кроны деревьев закрывали солнечный свет, но это компенсировалось, поскольку деревья направляли небесное пламя в виде светящегося, светочувствительного сока сквозь массивные стволы. Затем этот свет выпускался веерами тонких нитей, выходящих из коры, так что отражение в воде, затопившей все под деревьями, выглядело как ночное небо, освещенное миллионом звезд. Здесь также были сады, за которыми специально ухаживали, используя собранные с матерей деревьев росу чтобы вырастить цветы и растения, от которых так зависели ванны. Безопасное жилище находилось у самого дерева и входило в комплекс с фантастическим видом. Здесь почти не было окон и совсем не было балконов. Слабый запах плесени наводил на мысль, что здесь как минимум один раз протекала крыша. Мебель выглядела практичной, но не вдохновляющей. Это действительно было похоже на место, в котором было безопасно находиться. троэт изо всех сил постарался сосредоточиться. Ему совершенно не хотелось этим заниматься. Он хотел найти тихую комнату, в которой можно побыть в одиночестве и просто проорать несколько часов подряд, или, что еще лучше, выяснить, не злится ли Джанель на него снова по какой-нибудь причине, которую он не мог понять. Но он должен был сосредоточиться на том, чтобы сохранить жизнь Хайриэль Достаточно долго, чтобы она могла умереть на условиях его матери. Вот почему, как только они устроились в своем новом временном доме, он заметил, что что-то не так. Тараэт не мог сказать точно, что именно. Комнаты казались достаточно чистыми, но в них было что-то. Он научился доверять своим инстинктам. «Что-то не так», — пробормотал он себе под нос. «Ему просто нужно было понять, что именно. Он не хотел, чтобы кто-то услышал его». и не думал, что кто-то услышит, но Хайриэль повернулась к нему. — И что же это может быть? Тараэт постарался выглядеть более уверенным, чем чувствовал себя. — Просто... Что его сейчас беспокоило? Может, это какая-то ловушка? Но как это возможно? Келанис никак не мог знать, куда они ушли. — Когда ты еще была у власти, — сказал Тараэт, — у тебя были агенты внутри парламента. — Конечно, — ответила она. — Что за дурак? Хайриэль вздохнула. — Правильно. Мой брат тоже не дурак. Она глянула на охранницу. — Соберите всех наших людей в главном зале. Я хотела бы с ними поговорить. — Да, конечно, — ответила охранница. Но лишь королева начала отворачиваться от него, как эта же стражница выхватила из-под одежды кинжал и вонзила его в спину Хайриэль. Кинжалы Тараэта сами прыгнули ему в руки и перерезали горло убийцы в мгновение ока, но удар уже достиг цели. Впрочем, этот удар был не очень хорош. Он, конечно, мог проткнуть легкое, но не мог достичь сердца. Хайриэль не сразу отошла от шока. Королева Ване в изгнании ахнула и развернулась к потенциальной убийце, сделав быстрое рубящее движение рукой. Убийца уже падала, но в следующее мгновение ее вырвало странной массой, похожей на спутанную паутину. «Хайриэль!» — спрятав кинжал, и Торетт бросился к женщине. Она опустилась на стол, ее дыхание стало хриплым, а это означало, что у нее действительно было пробито легкое. Тараэт наклонился и поднял нож убийцы. Кинжал вряд ли был отравлен, но лишь потому, что у убийцы не было такой возможности. Вероятно, это не была наемная убийца, которой дали специальные поручения убить хайреэль Скорее всего, она была шпионом, следившим за деятельностью парламента, который воспользовался открывшейся возможностью. Но Тараэт На всякий случай завернул клинок в кусок ткани. Хайриэль коснулась рукой своей раны, исцеляя ее, и в этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетел отец Тароэта, док с обнаженным мечом. Хайриэль махнула свободной рукой, что, вероятно, должно было означать что-то вроде «Я в порядке. Очевидно, мы привезли с собой наших убийц. Вряд ли будет лишь она одна», — сказал Тароэт, указывая на необычно неподвижную убийцу. Мы должны проверить всех, кого парламент послал с нами. — Что с ней? — Док склонил голову на бок и нахмурился, разглядывая паутину, выплюнутую женщиной. — Ты уверена, что с тобой все в порядке, Хайриэль? Хайриэль не стала тратить дыхание на то, чтобы сразу ответить. Наконец она ахнула, сделала глубокий вдох и поморщилась, почувствовав, как дыхание потянуло тонкую легочную ткань. — Я в порядке. Я могла бы исцелить такую рану во сне, Терендал. А что касается нее, я просто вырвала ей всю нервную систему. Мужчины уставились на нее. Торет снова глянул на мертвеца. Он сомневался, что на убийце не было талисманов, а это означало, что Хайриэль просто проигнорировала их. Как будто в этом не было ничего особенно трудного. Она преодолела чужое магическое сопротивление и сделала это без каких-либо видимых усилий. Вряд ли это было невозможно. Но это наводило на мысль, что магические навыки Хайриэль нельзя недооценивать. Тараэт почувствовал холод и напомнил себе, что если когда-нибудь придет время убить ее, он должен быть уверен, что сделает это до того, как Хайриэль успеет среагировать. У него не было ни малейшего желания оказаться на полу полностью без нервной системы. — Я пойду приведу остальных, — Тараэт положил нож. — На всякий случай проверь, нет ли на нем яда. — Да, — согласился док. «Прекрасная идея!» — Тараэт бросил последний взгляд на свергнутую королеву. Та вытянулась в струну и казалась очень сосредоточенной, а выражение ее лица было почти безмятежное. Слабый свет фонарей отражался золотом на ее волосах и в металле глаз. Тараэт ушел собирать остальных.